Кого жалят пчелы? На каждом участке необходимо иметь одну пчелиную семью. Я сказал ей, что у нас лишь немногие могут общаться с пчелами. Для этого люди учатся в специальных учебных заведениях, но и у них не всегда получается. Но она ответила, «Многое из того, что делаете вы для жизнеобеспечения пчелиной семьи, мешает». Только два человека на земле за последние тысячи лет смогли немножко приблизиться к пониманию этого уникального живого механизма. Кто они? Это два монаха, и они причислены к ликам святых. Ты можешь прочитать о них в ваших книгах, которые находятся в монастырских хранилищах. Ну хорошо. Так как же нужно содержать пчел на участках? Для них просто необходимо сделать гнездо, какое у них в естественных условиях, и все. Дальнейшая работа может заключаться только в том, чтобы забрать у них часть меда, воска и других веществ, ими произведенных. Но ведь они же жалить будут людей. Какой же это отдых на даче получится, если человек будет находиться в постоянном страхе Пчелы жалят, когда человек сам агрессивно относится к ним, отмахивается, пугается, очень агрессивно внутренне настроен, и не обязательно к пчелам, а просто к кому-то. Они это чувствуют, вернее, не приемлют излучение любых темных чувств. Еще они могут жалить участки тела, в которых есть окончание, ведущее к заболеванию какого-нибудь внутреннего органа человека и где прорвана защитная оболочка, иные нарушения. Вам известно, как эффективно лечат пчелы заболевания, которые вы называете радикулит. Но это далеко не единственное, что могут они. Если говорить обо всем, да еще и доказывать, как ты этого хочешь, тебе пришлось бы пробыть у меня не три дня, а многие недели. У вас много рассказано о пчелах. Я лишь внесла некоторые коррективы в содержание их. И поверь мне, пожалуйста, они существенные. Заселить семью в такой улей очень просто. Необходимо высыпать туда пчелиный рой, а перед этим положить кусочек воска. Травку не донос. Никаких самодельных рамок и сот ставить не нужно. Впоследствии, когда семьи будут жить хотя бы на нескольких соседних участках, Пчелы сами размножаются, роясь, будут занимать свободные колоды. А как мёд у них забирать? Открыть нижнюю крышку, надломить висящие соты и изъять запечатанный мед и пыльцу. Только жадничать не надо. Необходимо, чтобы часть осталась с пчелам на зиму.